Ведь, скажем, и глуповцы никогда не были особенными инсургентами. И глуповские градоначальники, включая даже некоторые одиозные фигуры, были не злые люди и не то чтобы набитые дураки, а между тем город в течение многих столетий не мог доискаться мирного жития. Обоюдный террор После того, как неистовый реформатор Мадерский отправился в к и ш и н ё в Бразды градоправления принял Парамон Кузьмич Штукин. Из лазоревых капитанов, то есть отставной чин жандармерии, которым еще сам Бенкендорф присвоил бледно-васильковую униформу. Собой он представлял крупного, басистого человека с пунцовым лицом, по-траурному, обрамленным, крашенными бакенбардами. Характер же он был редкостного, но именно такого, какой может развиться только в русской среде. То есть он был что-то вроде добродушного людоеда. Приняв дела, Парамон Кузьмич убедился, что никакие реформы Глупову не нужны, что от них один вред — смута, вольнодумственный сдвиг умов, излишек — в о о б р а ж е н и я а что по-настоящему город нуждается единственно в крепкой власти. Поскольку за время предыдущего мягкотелого и двусмысленного правления Глуповцы частично подразболтались — р а б о т ы по Рамону Кузьмичу открылся, как говорится, непочатый край, и он взялся за нее с ревностью подозрительного супруга. Для начала о страстке ради новый городоначальник открыл сумасшедший дом и упек в него юродивого парамошу, каким-то чудом дожившего до исхода XIX столетия. Юродивый тем смутил своего власть имущего т е с к у что он с ним разговаривать отказался. Как-то после обедни выходит Парамон Кузьмич из Глуповского собора Петра и Павла. Видит на паперте юродивого, самого жалкого вида и говорит. «Как поживаешь, божий человек?» Парамон молчит. «Я с тобой, кажется, разговариваю», — продолжает градоначальник. «Ты почему такое на мои вопросы не отвечаешь?» Парамон молчит и при этом из-под лобья глядит на Штукина каверзно, нелюбовно. и ш молчальник какой нашелся, властями гнушается и стукан», сказал Парамон Кузьмич, и в тот же день повелел открыть сумасшедший дом, куда он юродивого в назидание и упек. Впрочем, скоро пошли и настоящие сумасшедшие, что, видимо, следует приписать росту самосознания. Самосознанием в эту пору вообще ситуация складывалась чреватая. Возможно, по той причине, что реформы 60-х годов открыли перед державой горизонты цивилизованного бытия, а ханский стиль властвования отнюдь не собирался сдавать позиций, и даже напротив, укреплялся и м а т е р и а л В Глупове потихоньку образовалась партия совсем молодых людей, настолько проникшихся европейским самосознанием, что фронты с Парамоном Кузьмичем им было не миновать. Партия эта насчитывала всего несколько человек, но зато отличалась широкой сословной представительностью, так как в нее входили и сидельцы мелочных лавок, и гимназисты, и мастеровые из фарфорового завода, и даже один юный городовой. Малочисленной же эта партия вышла по той причине, что после того, как «Зеленый змей» лично посетил Глупов, пьянство приняло в городе особо значительные размеры, приближавшиеся уже к показателям эпидемического охвата. чему политично поспособствовал сам Парамон Кузьмич, велевший доставлять из Таганрога дурное сантуристское вино, которое настаивали на порохе и гвоздях. А тут еще пришла мода на л и в и н с к и е гармошки, и глуповские обыватели с утра до вечера пиликали на них разные простонародные вещицы, так что им было ни до чего. Долгое время глуповские диссиденты никак не давали о себе знать, потому что начала партия с внутреннего разброда. Иначе и быть не могло. Это у нас так уж и водится. Нормальный русак чересчур личность, да неудобного личность. И если соберутся вместе пятеро русаков, то несколько раз перессорятся, да прошу исключить меня из числа ваших знакомых прежде, чем придут к единому мнению — так как один из пятерки будет левый радикал, другой схимник, третий эстет, четвертый – синсимонист, а пятый – магометанин. Но в конце концов партия сошлась на такой программе. Исходя из принципа «чем хуже, тем лучше», предполагалось распускать антиправительственные слухи, пропагандировать нерасположение ко всяческому начальству, Вредить где только возможно, будь то фарфоровое производство или охрана общественного порядка. На вечерах нарочито не танцевать. Первая акция заговорщиков в сравнении с последующими была кроткой. На заборе, который огораживал котлован для в и д о обзорной к а л а н ч и написали масляными красками «Штукин дурак». Парамон Кузьмич этой надписи испугался. н а п у г а л а градоначальника совсем не то, что его назначили дураком. Он был выше обид на простонародье, а то, что прежде надписи на заборах встречались все нецензурного характера, проще говоря, матерные, и намек на новое политическое качество заборных инскрипций, пробудил в нем тревожные подозрения. На всякий случай Парамон Кузьмич предпринял ответную политическую акцию, он распорядился резко понизить цену на «Сантуринское». Тогда заговорщики устроили первый в истории глупого трезвенный бунт, которому, насколько выявилось терпежу, частично примкнули местные образованные круги. И, как сообщает летописец, несколько дней в городе не наблюдалось никаких пьяных художеств, ибо и подлый народ, на господ г л я д я ч и засомневался в освободительных достоинствах горячащих напитков. Но зато один приказчик из мануфактурного лабаза и двое губернских секретарей были взяты на замечания в неудобных разговорах об упущениях по почтовому ведомству.